Часть 2. Куда ведут на фрейдизма? Почему Фрейд придал столь большое значение разного рода явно выраженным и явно невыраженным извращением нормального полового поведения в жизни общества и практически полностью промолчал о проявлении в культуре разного рода нормальных животных инстинктов? свойственных и человеку, как одному из многих видов животных в биосфере Земли. Каждый может подумать самостоятельно. И при этом следует иметь в виду, что как в умолчаниях, так и в тематике повествований Фрейда и всей западной школы психоанализа выразились не только биологические особенности человека, как исследователя. Было бы лучше, если бы еще в начале 20 века эта школа описала бы реально господствующую психику, а не вгоняла бы в души бездумно доверчивых читателей всевозможные программы извращенного поведения и самоубийственный Эдипов комплекс «Сноска-1». Сноска-1. Эдипов комплекс по Фрейду. Якобы свойственное глубинам психики мужчины стремление убить своего отца и вступить в половые отношения со своей матерью. Для глубин психики женщины по Фрейду якобы свойственен комплекс кастрата вследствие отсутствия в промежности комплекта мужских наружных половых органов, Женщины якобы испытывают неосознаваемое ими чувство неполноценности в сравнении себя с мужчинами, у которых между ног есть всем известное. То есть утверждая существование обоих комплексов, Фрейд по существу поддерживал миф о господстве патриархата в нынешней цивилизации, вопреки господствующей реально психологии полов генетически обусловленного матриархата. Его Фрейд раздул на виду всех бездумных, до да общеисторических и глобальных масштабов, вопреки тому, что извлек его едва ли не из единственного сюжета древнегреческого мифа, в то время как действительно господствующая на протяжении веков психика полов и детей описана, в общем-то, единообразно во множестве сюжетов, принадлежащих культурам разных народов. Но обо всем этом Фрейд и его последователи умолчали, будто оно не существует вовсе, либо же, существуя, якобы не обладает никакой значимостью для жизни индивидов и обществ. Возможно, что для субъекта, порожденного ветхозаветно-талмудической культурой, каким Фрейд и был, все, что здесь сказано о господстве животного строя психики, само собой разумеется поскольку по ветхозаветно-талмудическому вера и законоучению все не евреи – животные в образе человеческом. Соответственно этому для порожденной иудаизмом психики само собой разумеется и нечего о том говорить, что их поведение действительно подчинено инстинктам и их культура продолжение и оболочки инстинктивных программ. А Фрейд, естественно, писал не для животных, а для, в кавычках, «разумных евреев», сноска 1, единственных на земле людей по ветхозаветно-талмудическому учению. Сноска 1. Но для «разумных», в кавычках, почему-то оказалась актуальной проблематика, свойственная обычной психиатрии, о причинах чего Фрейд также промолчал. Однако и в случае такого предположения Фрейд не нашел адресата, человека в полном смысле этого слова, которому он открыл бы что-то новое к осознанию себя в этом мире. Дело в том, что если даже поведение еврейства и не подчинено в силу особенностей культуры инстинктам, в той же мере, как поведение остальной части населения библейской цивилизации, то и оно не свободно по-человечески, а однозначно подчинено целенаправленно сконструированной древними умельцами ветхозаветно-талмудической культуре, представляющей собой скелетную составляющую всей культуры библейской цивилизации в целом, также умышленно сконструированной с целью завоевания мирового господства методом в кавычках «культурного сотрудничества». СНОСКА-2. В котором каждый в меру понимания мироустройства и жизни общества работает на себя, а в меру непонимания на понимающих больше. СНОСКА-2. Суть этого метода показана в известной сказке «Вершки и корешки», в которой мужик и медведь организовали в кавычках «колхоз» Договаривались полюбовно о дележе будущего урожая, кому вершки, кому корешки, после чего мужик решал, что именно сеять – злаки, либо репу. Соответственно, библейская культура и ее ветхозаветно-талмудическая скелетная составляющая, в особенности, по существу своему, распределенная по психикам разных индивидов, своими дополняющими друг друга частями жесткая программа действий робота, нацеленного на завоевание безраздельного мирового господства для своих хозяев. Говорить же о человеческом достоинстве и свободе воли, ограниченного программы робота в образе человеческом, невозможно. Поэтому если еврейство и не подчинено безраздельно инстинктам, то будучи безраздельно подчиненным злоумышленно сконструированной культуре, оно также не является носителем человечного строя психики в статистическом смысле. То есть встречаются исключения, как и среди прочих внутриобщественных культурно-своеобразных групп. То обстоятельство, что своими различными фрагментами Целостная программа действий робота распределена по психике множества индивидов, ни один из которых не осознает всей полноты программы, и которая потому в совокупности и образует собой в кавычках биосистему робот, сработанную на обновляющейся при смене поколений элементной базе биологического вида биосферы Земли человек разумный. Это всего лишь средство маскировки биосистемы робота в культуре нынешней глобальной цивилизации. Но робототехника остается робототехникой вне зависимости от употребленной при ее создании элементной базы. Анализ Библии с точки зрения общей теории управления и теории алгоритмов показывает, что еврейство Искусственно и целенаправленно созданная из подручного в кавычках этнографического сырья и комплектующих биосистема робот, запрограммированная раз и навсегда и тем самым лишенная свободы воли, что несовместимо с человечным достоинством. СНОСКА-1 СНОСКА-1 Подробно вопрос рассмотрен в аналитической записке «Синайский турпоход», в которой рассматриваются социальные технологии конструирования и внедрения искусственно созданной культуры, направленной на достижение безраздельного мирового господства, описанные в главе 14 книги «Числа». Здесь же вкратце изложим основное содержание названной аналитической записки. После выхода из Египта еврейство под руководством Моисея около года кочевало в пустыне, кормилось манной небесной, было свободно от необходимости думать о пропитании и прочем, вследствие чего имело свободное время для того, чтобы обдумать ту информацию, что была предоставлена ему через Моисея свыше, для того, чтобы еврейство осуществила в истории миссию просвещения всех народов, впавших выдало выдала поклонство и многобожие. По завершении этого срока через Моисея древним евреям было предложено войти в Палестину в качестве носителей этой миссии, но они из страха отказались. Вспыхнул бунт, после которого Моисей отошел от управления общиной. За этим последовало сорокалетнее заключение в Синайской пустыне и извращение изначально данного через Моисея вероучения представителям древнеегипетской иерархии ОМОНа, которая сопровождалась впоследствии канонизацией Моисея в качестве пророка извращенного вероучения. При этом миссия просвещения была подменена миссией «Искупки мира» на основе ростовщической монополии с целью обретения мирового господства хозяевами этого канонически близкого глобального проекта и его носителей еврейства, чье коллективное и индивидуальное, сознательное и бессознательное оказались перепрограммированным в «синайском в кавычках турпоходе», искусственно сконструированной культурой и нравственностью противостоящими всем самобытным культурам народов. Вынесенная из Синайской пустыни культура бессмысленно унаследовалась в преемственности поколений и дожила до настоящего времени. И если в библейской цивилизации свобода воли нееврейского населения действительно подавлена животными инстинктами, то свобода воли еврейства – подавлено еще более жестко библейской доктриной завоевания безраздельного мирового господства на основе ростовщической монополии, коим господством ростовщичества извращено банковское дело во всем мире. При этом речь идет о стремлении к мировому господству не еврейства и не его, в кавычках, элиты, как на том настаивают всевозможные в кавычках «борцы» с жидомасонским заговором и происками сионизма. Речь идет об устремлении к мировому господству анонимных хозяев библейского проекта и биосистемы робота, еврейства, его носителя. Сами же хозяева проекта на протяжении веков не ищут мирской славы и известности в обществе, человекоподобных животных чье поведение подчинено инстинктам и человекоподобных биороботов, биороботовчье поведение подчинено программированию психики библейской культуры скотоводы и робототехники в кавычках не афишируют свою деятельность, порождая иллюзию что все в жизни цивилизации Идёт либо само собой в неведомой и непредсказуемой игре, в кавычках социальной стихии, либо по Божьему предопределению, однако отождествляемому в обществе их усилиями. С Библии. Поддержание скотски зомбированного состояния населения в библейской цивилизации, основа их власти над нею и средство расширения сферы несомого ею рабства до глобальных масштабов СНОСКА-1. СНОСКА-1 А если смотреть по произведениям западной фантастики, то предел вожделений рабовладельцев ограничивается только досягаемостью того или иного района дальнего космоса для их технических средств. По этой причине Извращение психики, описанное Фрейдом и всей западной школой психоанализа, им предпочтительнее рекламировать в качестве биологически предопределенной для человечества и потому господствующей нормы. Конечно, насаждать заведомую ложь в качестве истины непростительно, но верить ей бездумно не менее непростительно поскольку ложь о психической деятельности людей обладает свойством становиться жизненной реальностью в случае согласия людей с нею. И рассуждая об эдиповом комплексе, Фрейд выполнял социальный заказ анонимных скотоводов и робототехников. Но Фрейд выполнил его плохо. Последнее видно. В частности, из книги Эммануила Великовского. Эдип и Эхнатон, в которой Великовский, сын Равина, получивший обстоятельное раввинское воспитание и разностороннее образование, сетует, что так тщательно расписав Эдипа в комплекс, Фрейд не связал сам его с Эхнатоном, сноска 2, в котором Великовский увидел прототип Эдипа. Сноска 2. 10-й фараон 18 династии с 1375 года до нашей эры по общепринятой хронологии. Но вместо того, чтобы приписать Адипа в комплекс Эхнатону, первому исторически зафиксированному в общепринятой хронологии вероучителю о едином Боге, Фрейд убедительно представил Моисея как египтянина, жреца высших степеней посвящения и продолжателя дела Эхнатона, но не еврея, ставшего легендарным вождем избранного, сноска три, народа. Чем лишил невинности в обоих смыслах? Культивируемый веками исторический миф, сопутствующий Библии и лежащий в основе культуры всей западной цивилизации. СНОСКО-3. О существе миссии, для которой был избран народ, Великовский предусмотрительно умалчивает. Поэтому в названной книге Великовскому самому пришлось сделать за Фрейда эту грязную работу, отождествить мифического Эдипа с исторически реальным Эхнатоном, которому у скотоводов и робототехников Были и есть большие претензии в связи с тем, что Эхнатон учил вере единому Богу, доступному в молитве каждому человеку, без ритуально-культовых ухищрений и посредников, комиссионеров благодати. Однако, мнения Великовского не стали столь известными, как мнения Фрейда и поскольку они не нашли отклика и поддержки в среде бездумно доверчивой в кавычках общественности, то по существу Великовский не смог скорректировать того воздействия на общественное сознание, какое Фрейд успел оказать не совсем приемлемым для хозяев ефрейства образом. Но сетование Великовского на в кавычках упущение в работе, Фрейда, начавшего к концу жизни выходить из программы библейского проекта, высветили для понимающих то, как возникают в кавычках «свежие веяния» в библейской культуре и в каком направлении они способны подтолкнуть развитие человечества. Тем не менее, хотя существование человечества на протяжении тысячелетий – объективная данность, Но психология, из числа всех развитых в цивилизации наук, в наибольшей мере субъективна, поскольку человек в ней и объект исследований, и субъект-исследователь, и инструмент, и воплощенный неформализованный алгоритмический и эвристический сноска 1, метод исследований. СНОСКА 1 от приписываемого легендой Архимеду радостного вопля Эврика, с которым он голым бежал по городу после озарения, в котором ему открылся закон, получивший имя его. Соответственно, даже прочитав все написанное по вопросу о скрытном матриархате, как выражение господства в психике животных инстинктов, в нынешней цивилизации и о роли в ней в воззрении Фрейда и западной школы психоанализа. Многие их сторонники останутся при эдиповом комплексе, предназначенном для мужчин, и комплексе Кастрата, предназначенном для женщин, и разнообразных суицидных комплексах. Сделанные же в настоящей работе выводы о том, что скрытый матриархат существует по настоящее время, Несмотря на то, что явный, если когда и имел место, то исчез несколько тысяч лет тому назад, что инстинктивно обусловленный матриархат себя биологически и исторически исчерпал при нынешнем качестве цивилизации и степени ее развития, и представляет реальную угрозу для будущего всей биосферы Земли, а не только для человечества, в их осознании мира, Всего лишь наши вымыслы об организации психики человека, и потому не имеющие статистически значимых объективных оснований в реальной жизни. Есть множество людей, которым, вне зависимости от того, что и как происходит вокруг них в жизни, свойственно молиться идолам, в зависимости от которых они бездумно впали. Но есть и неоспоримо объективные данные, подтверждающие наше мнение. Еще в 1970 году была опубликована книга Григория Моисеевича Идлица «Математическая теория научной организации труда и оптимальной структуры научно-исследовательских институтов. СНОСКА-1» которая в основном посвящена анализу градации уровней квалификации и сопоставлению полученных им теоретических результатов с данными статистических обследований сферы советской науки до середины 60-х годов. СНОСКА-1. Академия наук Казахской ССР, Астрофизический институт, наука Алмата. 1970 год. Занимаясь проблематикой совершенствования организации труда коллективов, ИДЛИС совершенно правильно рассматривал науку в качестве одной из отраслей человеческой деятельности в целостной системе общественного объединения труда, по какой причине возможности роста численности научных работников в обществе Он оценивал на фоне общего роста численности населения планеты. Идлис пишет «Сноска 2». Сноска 2. Страницы 236-238. Нумерация формул и рисунков изменена. Ссылки на предшествующие главы цитируемого источника опущены. На первоначальной стадии развития цивилизации, когда текущие темпы естественного роста народонаселения производная числа от времени, определяются средним вероятным математически ожидаемым количеством соответствующих более или менее случайных взаимных встреч потенциальных матерей сноска 3 и отцов составляющих некоторые определенные относительные доли всего населения. То есть в конечном итоге, как правило, просто пропорциональны квадрату текущей общей численности рассматриваемого общества. Н от Т. Сноска 3. Перечисление Идлис начал с матерей, указав тем самым, По умолчанию на господство матриархата и активную роль женщины в деле привлечения партнеры и продолжения рода формул 1 интегральный статистический закон роста народонаселения должен иметь гиперболическую форму формула 2 в преддверии так называемой критической эпохи экстраполируемого катастрофического, бесконечного перенаселения формула 3 начнут сказываться надлежащие эффекты своеобразного рано или поздно неизбежного насыщения благодаря чему исходная гиперболическая форма интегрального статистического закона естественного роста народонаселения формула 2 систематически уменьшающимся текущим периодом удвоения Общей численности всего населения. Формула 4. Либо сменяется в случае оптимального развития данной цивилизации, в эру существенной роли науки, нормальной экспоненциальной формой этого закона с начальной общей численностью и соответствующим постоянным минимальным периодом удвоения. Формула 5, формула 6 формула 7. Либо после заметного снижения достигнутых относительных темпов роста народонаселения переходит в существенно иную конкретную форму общего закона, свойственную интеллектуально деградирующему обществу с асимптотически стабилизируемой общей численностью населения. Кстати, известный советский астрофизик, Шкловский, сноска 1, анализируя наиболее надежные фактические данные о динамике роста общей численности всего человечества за последние несколько сот лет, сноска 2, вычисленные современными методами исчисления народонаселения, обратил внимание на непосредственно наблюдаемую весьма точную линейную зависимость обратной величины, этой численности от времени, то есть чисто эмпирически пришел к теоретически выведенному выше гиперболическому закону роста народонаселения, формула 2, и оценил при этом конкретное значение соответствующей критической эпохи. Т критическое равно 2030 плюс-минус 5 лет. Ссылка 1. Смотреть. Шкловский. Книга «Вселенная. Жизнь. Разум». Москва. 1965 год. Сноска 2. Смотреть. Серегин. Книга «Марксизм и антимарксизм. О проблеме народонаселения». Издательство «Коммунист». 1964 год, номер 3, страницы 107-115. Действительно, на графике с отложенными по осям абсцисс и ординат величинами t и 1, делённая на n, смотри рисунок 2, соответствующие фактические точки практически точно ложатся на теоретическую прямую. Рисунок 2 сопоставление известных фактических оценок текущей общей численности человечества в достаточно хорошо изученные исторические эпохи, соответствующим естественным, теоретически ожидаемым гиперболическим законам роста народонаселения. После этого рисунка Идлис приводит ниже помещенную таблицу 1, в которой сравнивают теоретическую численность населения Земли полученную на основе гиперболического закона Формула-2, с фактической численностью населения в разные годы, начиная с 1650 года по 1964 год. В ней он показывает, что среднее квадратичное отклонение теоретических оценок от фактических данных составляет 0,025. Таблица 1. Это сопоставление свидетельствует о достаточно хорошем согласии между развитой высшей теорией и реальной действительностью. Соответствующее среднее квадратичное отклонение составляет всего лишь 2,5%. Таким образом, до сих пор фактическое систематическое увеличение общей численности всего человечества происходило и еще происходит сноска НОСК-1 по обычному гиперболическому закону естественного роста народонаселения, формула 2, теоретически характерному для первоначальной стадии случайного развития любой цивилизации и имеющему в данном случае конкретный вид. Сноска 1. Очень важное замечание идлиса как будет видно из последующих его выводов в наших комментариях. И если все человечество действительно хочет перейти в дальнейшем к стадии оптимального развития, то есть к надлежащей роли науки в жизни общества, когда своевременно, безотлагательно решаются все актуальные проблемы, то оно должно сделать это уже в ближайшем будущем, а именно в эпоху 2030 плюс-минус 5 лет. Формула 8. Следовательно, общая проблема научной организации труда и оптимальной структуры всего человеческого общества на самом деле является одной из наиболее актуальных проблем настоящего времени. Практическое решение этой действительно неотложной проблемы уже нельзя перекладывать на плечи далеких потомков. Цитируемый источник, страница 239-240. Приведенные выдержки необходимо пояснить. Прежде всего, Идлис вопросами индивидуальной и коллективной, соборной, нормальной и извращенной психологии не занимался. Он построил теоретическую модель определения численности населения цивилизации на ранних стадиях ее развития, это он пишет сам, и показал, что она хорошо согласуется с фактическими значениями численности человечества полученными на основе данных исторической науки от середины XVII века до почти что нашего времени. И столь хорошего совпадения с современностью математической модели, пригодной для всякой популяции двуполых подвижных организмов, а не только для цивилизации на ранних ее стадиях развития, когда культура относительно не развита, можно понять, что никаких существенных изменений в механизмах регуляции численности народонаселения на протяжении последних тысячелетий выявить не удалось. То есть и в наши дни они такие же, как и на ранних стадиях развития цивилизации. Об этом этапе развития цивилизации в настоящей работе мы ранее писали, что врожденные инстинкты в психике общества и жизни цивилизации – обладали большей значимостью, нежели культура, являющаяся порождением разума и интуиции. По существу это наше утверждение подтвердил и Идлис, поскольку он отметил, что построенная им теоретическая модель описывает рост народонаселения в период, когда наука не играла и не играет определяющей роли в выявлении и выборе целей, путей, и средств развития общественной жизни. СНОСКА-1. СНОСКА-1. Идлис выразил надежду о смене нынешней эры, эры, надлежащей роли науки в жизни общества, когда своевременно, безотлагательно решаются все актуальные проблемы. Поскольку наука – это так или иначе целесообразная интеллектуальная деятельность, то если интеллектуальная деятельность не играет определяющей роли в жизни цивилизации, значит наука играет подчиненную роль, а определяющую роль играет нечто другое – инстинкты и бездумные привычки автоматизма, а также и одержимость в инквизиторском смысле этого слова – повседневность. Но только в некоторых чрезвычайных обстоятельствах разум, интуиция – и опека свыше. Также следует обратить внимание на то, что удобное для упрощения формы графика абстрактная величина 1 деленная на n, обратная численность населения, в природе непосредственно не наблюдается, хотя ею и можно пользоваться в разного рода сопоставлениях, когда это удобно по разного рода чисто математическим причинам. Упрощение выкладок и тому подобное. Поэтому для обретения большей наглядности вернемся от рассмотрения обратной величины 1 деленная на n к рассмотрению непосредственно наблюдаемой величины численности населения n. Обратимся к рисунку 3. Рисунок 3, так как и рисунок 1, носит схематичный, а не масштабный характер. Однако его элементы соответствуют определенным образом элементам, присутствующим на рисунке 2. Прямой 1, деленная на n от T, изображенной на рисунке 2. На рисунке 3 соответствует кривая, теоретический гиперболический закон. Через точку, соответствующую на рисунке 2, т критическая, На рисунке 3 проходит вертикальная асимптота, прямая, которая неограниченно приближается, теоретическая кривая, численности населения, при бесконечном увеличении народонаселения. Однако никогда не пересекая асимптоты.